Глава седьмая Мгновение. Банка с чаем над специями, сказала Демиду, увидев, как он перебирал то, что находилось на полках. Убедившись в том, что парень нашел нужную банку, я сама вышла из кухни и побрела в ванную комнату. Уже, будучи там, закрыла дверь и включила холодную воду. Очень долго умывалась, до покраснения кожи и ее болезненного жжения. Но всё равно мне все еще казалось, что я была покрыта толстым слоем грязи. Сколько воды не потратишь, все равно не отмоешься. Это уже на всю жизнь. Чувство чистоты больше никогда не будет. У меня его отняли. Судорожный вдох. Я набрала воды в ладони и опять плеснула ее в лицо. Глаза начала неприятно покалывать, и я с опозданием поняла, что потеряла и вторую линзу. Теперь почти ничего не видела и, пока шла в свою комнату, придерживалась за стену. Не привыкла к этой квартире и понимала, что легко могла удариться обо что-то или упасть. В итоге именно это и произошло. Зацепилась ногой за коврик и рухнула на пол. Встала и пошла дальше. Уже будучи в своей спальне, села на пол и начала притягивать к себе коробки. Искала в них линзы, но не нашла. Плевать. Пока что похожу так. Ты сейчас без линз? Спросил Демид, когда я вернулась на кухню. Сильно заметно. Я улыбнулась. Опять не весела. Да, у тебя взгляд другой, когда ты без них. Парень помог мне достать табурет, так как я начала тянуть не его, а ножку стала. Мне кажется, или у тебя за последнее время ухудшилось зрение? Нет, все в порядке. Солгала. Врачей я проходила еще в салониках и прекрасно знала, что у меня с глазами. Демид поставил передо мной чашку с чаем и сам насыпал сахар. Мы уже давно знали мелкие привычки и вкусы друг друга. Какой чай нравится, какие фильмы предпочитаем смотреть и какую еду любим. Только не обожгись. Спасибо. Я осторожно взяла ложку и начала размешивать сахар. По очертаниям увидела, что Демид тоже сел за стол. «Рассказывай, как у тебя дела, как универ. Как тебе вообще, Афина? Я вот думал, может, сегодня пойти прогуляться по городу. Соскучился по тебе и хочу свидания». «Ксенон в больнице. Я хотела чуть позже поехать к нему и отвести кое-какие вещи. Давай поедем вместе. Он будет рад тебя видеть». «В больнице?» «Чёрт, почему? Что случилось?» Он подрался с моим бывшим. Толком ничего не видела, но в этот момент все равно отвела взгляд в сторону. Стало стыдно перед Демидом за те объятия, прикосновения и поцелуи, которые были между мной и Кирианом. Пусть я их и не хотела, но должна была более стойко сопротивляться и провести намного более четкую грань. Я сама грязная и дурная так ещё и пачкало то чистое и светлое, что начинало выстраиваться между мной и Демидом. Насколько же я никчемна! «Бывшим?» — переспросил парень. «С этого момента поподробнее». Я качнула головой и притянула к себе чашку с чаем. «Толком нечего рассказывать». Я запнулась, попыталась подобрать слова. «Просто у меня есть бывший» с которым, как оказалось, не была поставлена последняя точка. «Почему Ксенон с ним подрался? Этот бывший сделал тебе что-то?» «Нет». Я отрицательно качнула головой. «Долго рассказывать, там не все так просто». «У меня есть время». «Не нужно». Вновь качнула головой. «Давай лучше не будем затрагивать эту тему». «Чара, я твой парень». Демид сел немного ближе и взял меня за руку. «Я должен знать о том, что сейчас происходит. Особенно, если это касается какого-то ненормального бывшего. Я прикусила губу. Настолько сильно, что казалось еще немного, и почувствую металлический вкус крови. Но все же убрала свою ладонь из ладони Демида. Нам лучше расстаться». Насколько же трудно мне дались эти слова. Будто я их из себя ножом вырезала. В это мгновение теряя часть мыслей и души. Еще тогда, на зимнем вечере, я сравнила Кириана с плохой привычкой. Он ею и являлся. Демид, полная противоположность. Он моя хорошая привычка, и я ценила каждое мгновение, проведенное с ним. То, как мы вместе бегали по утрам и ходили в маркет. Устраивали пикники и вместе готовили. В бассейне на вечеринках, как пара, побеждали другие пары в шуточных боях. В те мгновения были настоящей командой и показывали всем, что проклятие, Демида и Чару не победить. Вместе подшучивали над Ксеноном и доводили его до дергающегося глаза, из-за чего брат прогонял нас из своей комнаты, куда мы часто заходили и отвлекали его от учебы. Шутили, смеялись, бесились, жили. В начале лета вместе прыгали со скал, разгонялись и бежали. Моя рука в его, и мы летели в бездну, падая в воду. Нет, с ним не было страшно, несмотря на то, что от высоты у меня скользил холодок по коже. С Демидом я улыбалась так, что скулы ныли, и в груди всё щекотало. Молодые, горячие, дышащие полной грудью, и рядом с ним я, как коллега, постепенно опять начинала верить парням. Вернее, ему одному, но все же делала небольшие шаги вперёд. Смотрела на его улыбку и понимала, что когда-нибудь сама поцелую Демида. «Обниму его и прижмусь к парню. Почувствую себя в его руках полноценной девушкой, ведь он помогал мне это сделать». Смотрел на меня так, что щеки покрывались румянцем и обнимал будто сокровище. С Демидом я была счастлива, но, как оказалось, так и осталась калекой. Кириана Геластас. Я не могла винить его в том, что он сломал меня и растоптал. Нет, он просто показал мне мое место. Очень наглядно и с особым усердием. Спасибо. Я все поняла. И чего сейчас добивался? Новый спор? И что на кону более дорогая машина? А может, две? Это же так весело. Эта дура тогда поверила, что может понравиться самому популярному парню в универе. А вдруг и сейчас получится? Да, задача сложнее, так как она уже обожглась и поняла, что ни черта никому она не понравилась. Но спортивный интерес никто не отменял. Задача сложнее, а значит, интереснее. Вдох и выдох. В сознании переплеталось прошлое и теперешнее. События зимнего вечера и то, как Кириан сейчас со своими друзьями смеется и рассказывает о том, как обнимал меня и целовал. Да, неприятно, но что поделать? Спор есть спор. Ничего, потом пойдет к девчонкам получше и с ними отвлечется. Проклятье. Еще один вдох и выдох. Непрерывистые, ровные. Но в груди все пылало такой горечью, что казалось еще немного, и я захлебнусь ею, как и слезами, которые я с трудом сдерживала. Только не плакать. Я себя умоляла об этом. Не прощу себя, если еще разревусь. Не перед Демидом. «Чара, что ты такое говоришь? Это из-за твоего бывшего?» Я уловила то, что Демид, кажется, хотел взять меня за руку, но остановился. Он вообще всегда был осторожен с прикосновениями, за что я была очень благодарна ему. Хотя сейчас бы предпочла, чтобы парень даже не смотрел на меня. Нет. Я просто поняла, что не готова к отношениям. Каждое слово давалось с трудом. И так сложно было придумать, почему я хотела расстаться, ведь понимала, что Демид не примет настоящую причину. То, что кровь вскипела в жилах, и сейчас я, подавленная и разбитая, особенно ясно считала себя недостойной его. Хуже. Страшили, чем они девушкой. И вновь боялась обжечься. Ведь можно переодеться и мешковатую одежду сменить на платье. Но под красивой одеждой останется все та же чара. Я не изменилась. Осталась прежней. Да и не нужно переоценивать наряды и косметику. Я была без всего этого, когда Кириан сказал мне больше не раздражать его своим вечно кислым выражением лица. Димит являлся хорошим парнем. Идеальным. Добрым, понимающим. В глубине души я понимала, что он никогда не предаст и не сделает больно. Но все равно боялась этого. А жить в страхе невыносимо и сейчас. Пока сознание всколыхнулось, и у меня были силы. Я хотела порвать с ним. Пусть найдет девушку получше. Он этого достоин. Значит, я тебя в чем то не устраиваю. Скажи об этом. В отношениях главное прислушиваться друг к другу. Я готов это делать. Чара, я не хочу расставаться. Нет, ты очень хороший. Просто я не хочу отношений. Если ты хочешь порвать со мной, значит, не такой я и хороший. Несколько секунд тишины. Кажется, Демит смотрел на меня, и от его взгляда было больно. Или, может, все же дело в твоем бывшем? Не просто же ты так решила бросить меня после его появления? Возможно. Но, поверь, чувств к нему у меня нет. Скорее, его появление напомнило о том, что я действительно не готова к отношениям. То есть, плохой опыт отношений с ним говорит себе, что и у нас так может быть? Чара, не нужно так думать, я не твой бывший. Понимаю, но... Демид, прости, я просто не хочу отношений. Сколько бы мы сейчас ни разговаривали, это не изменится, поэтому... Если можно, я бы хотела остаться друзьями. Ты правда мне дорог? Некоторое время Демид молчал. Кажется, повернул голову и посмотрел в сторону. О чем то думал, а потом сказал. Давай не будем спешить. Я изначально знал, что у тебя что-то произошло, из-за чего ты не желала отношений. Сейчас мне кажется, что это как-то связано с твоим бывшим, и это давит на тебя. Это не имеет значения. Сейчас речь только о тебе и мне. Нет, имеет. Я прошу только одного — давай не будем спешить. Если хочешь, давай возьмем паузу и пока что вообще не будем затрагивать тему отношений. А через неделю опять вернемся к этому разговору. За неделю ничего не изменится. Тем не менее, я прошу эти семь дней. Я хотела возразить, но в итоге кивнула. Наверное, так даже лучше. Мне очень сильно хотелось сохранить дружбу с Демидом. Поэтому стоило остыть и все обдумать. «Так что с Ксеноном?» — спросил парень. Пальцы сломаны и сотрясение. Еще осколки стекла врезались в кожу, но ну, их удачно достали. Я разговаривала с врачом. К счастью, общее состояние хорошее. «Ни черта себе!» Мы еще немного поговорили, и договорились примерно через час поехать к Сенону. Вновь придерживаясь за стену, я дошла к себе. Опять села на пол и начала перебирать коробки, пытаясь найти линзы. Продолжала кусать губы и временами очень сильно жмурилась. Делала глубокие, но прерывистые вдохи. Еще долго успокоиться не могла. Казалось, что линзы я искала целую вечность. В обычном случае я бы попросила помощи у Демида, но сейчас мне было неловко это делать. Да и мне хотелось побыть в одиночестве. Я в этом очень сильно нуждалась. Поставив новые линзы, я пошла собирать вещи к Ксенона, но когда вышла в коридор, услышала, что кто-то позвонил в дверь. Более того, звонили очень настойчиво, будто достучаться до хозяев квартиры было жизненно необходимо. Демид как раз был в душе, а я поплелась к двери. Посмотрела в глазок и увидела Кириана. Судя по всему, он зашел в подъезд с кем-то из жильцов. «Зачем? Проклятие, почему он до сих пор терзал душу?» Очередной глубокий вдох, и я открыла дверь, после чего выскользнула на лестничную площадку. Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы Кириан и Демид встретились. Нужно было, чтобы Агиластас ушел. Вот только стоило мне выйти из квартиры, как Кириан обвил мою талию руками и притянул к себе. Обнял невыносимо бережно и в тот же момент так, что тело заныло. «Прости». Мне на ухо, обжигая кожу горячим дыханием. «Прости за то, что поступил с тобой так». Я стояла безучастно, опустив руки и не двигаясь. Будто меня тут и не было. Наверное, как раз этого мне и хотелось. Если бы можно было вернуть время назад, спора не было бы. Кириан обнял сильнее, а потом, немного отстранившись одной рукой, поддел подбородок и заставил приподнять голову. Посмотреть ему в глаза. «Прости меня». «Прощаю». «Спокойно. Без каких-либо эмоций». Несколько секунд Кириан смотрел в мои глаза, а потом положил ладони на щёки. Вновь очень осторожно. «Чара, не смотри на меня так. Как угодно, но только не так. Как же я на тебя смотрю?» «Так, будто меня нет», — сказал, прикасаясь своим лбом к моему. «Я тут, рядом». И там, на зимнем вечере, я тебя хотел. По-настоящему. Очень сильный дьявол. Ты была невероятна. Понятно. Ты злишься на меня? Кириан осторожно наклонился и хотел поцеловать, но я отвернулась, из-за чего его губы мазнули по моей щеке. Нет, не злюсь. Я отстранилась, и отойдя на несколько шагов, тыльной стороной ладони вытерла щеку, к которой прикоснулись губы Кириана. «Я тебя прощаю, я на тебя не злюсь. Теперь, пожалуйста, уходи. У меня есть дела. Ты дашь мне второй шанс?» Кириан сделал ко мне шаг, но остановился, так как я тоже отошла, сохраняя между нами расстояние. «Уходи. Мне нужно ехать к брату в больницу». Кириан выглядел жутко напряженным. Будто хотел что-то сделать и сказать. Здесь и сейчас, но в итоге... Будто через силу кивнул. Хорошо. Как твой брат? Нормально. Я развернулась и пошла к двери. Прежде чем зайти в квартиру, обернулась и сказала. Если у тебя есть совесть, ты больше не придешь сюда. Я зашла в прихожую и захлопнула за собой дверь. Сделала несколько шагов но остановилась силой, сжимая ладони в кулаки и чувствуя, как в груди все пылало. «Там, на зимнем вечере, я тебя хотел. По-настоящему. Очень сильный дьявол, ты была невероятна. Как он мог говорить это? Обнимать? Великолепный актер, только слишком жестокий. Пока я собирала вещи она не могла сосредоточиться» и потом несколько раз пересматривала то, что складывала в сумку. Ведь поняла, что положила немного не то. Более-менее пришла в себя только когда уже с Демидом была в больнице у Ксенона. На обратном пути мы с ним заехали в маркет, так как холодильник был почти пустым. Пока я выбирала каши, украдкой поглядывала на Демида. Во многом я переехала в Афину из-за него. Мы хотели сохранить отношения, которые, как мы считали, были на всю жизнь. Много разговаривали о том, что будет в будущем, и даже обсуждали то, в каком городе останемся после окончания нашей учебы. А теперь Демид больше не мой парень. Насколько же дико и странно это осознавать? Даже страшно. Я боялась отношений с Демидом, и в тот же момент не понимала, как буду без него. Пока что мы действительно не затрагивали тему отношений. И пока ехали домой, разговаривали на отстраненные темы. Я даже отвлеклась, но около дома ожидал очередной неприятный сюрприз. Даже ужасный. Там опять был Кириан. Я сразу увидела его, когда вышла из машины. Уже теперь Агеластас был в другой одежде. В джинсах, серой футболке и черно белых кедах. Видно, что волосы только недавно были влажными — и уже теперь раны обработаны, заклеены пластырями. В руках у Кириана была небольшая и длинная коробочка, а также огромный букет роз. Настолько красивый, что любая девушка позавидовала бы. Агиластас тоже сразу меня заметил и пошел в мою сторону. Но уже в следующий момент из машины вышел Демит и положил ладонь мне на плечо, слегка подталкивая, чтобы я ушла с тротуара, по которому как раз пронеслись мальчишки на скутерах. Кириан остановился, замер, посмотрел на Демида и на ладонь, которой он прикоснулся ко мне. Его зрачки расширились, а глаза запылали. Казалось, что сам воздух пропитался чем-то страшным и запахло бурей. Я смотрела на Агеластаса и осознавала, что он понял, что парень рядом со мной — это тот, про кого я ему рассказывала, и мне стало страшно. Я вспомнила то, как Кириан набросился на Ксенона и их драку. Запах крови. А по ощущениям сейчас должно было произойти что-то хуже. Я силой сжала ладони и стиснула зубы. Всколыхнувшимся сознанием мысленно закричала «нет!» И Кириан, будто почувствовав что-то, посмотрел на меня. Прямо в глаза, в которых я так ясно отображала то, что когда-то сказала. «Пусть только попробует тронуть Демида. Я этого никогда не забуду и не прощу». И Кириан остался стоять на месте. Казалось, что его разрывало и пожирало изнутри. Он даже не шевелился. Разве что до побелевших костяшек сжимал ту коробочку и цветы но все равно выглядел как чудовище, которое ходило по клетке и билось об ее прутья, желая вырваться. Мгновения длились вечность, но вот мы с Демидом зашли в подъезд, и за нами захлопнулась дверь. Только после этого я смогла выдохнуть, но даже когда мы с Демидом разбирали покупки, я ощущала, как по коже продолжали бежать мурашки. «Ты выглядишь какой-то напряжённой?» Демид помогал мне разбирать то, что мы купили. Просто устала. Не лгала. Я действительно устала. От того, что происходило, и от того, что чувствовала. Позже, выглянув в окно, я мысленно выругалась. Кирен все еще был около подъезда. Он сидел на капоте своей машины, а рядом лежала смятая коробочка и букет. Поскольку Агеластас сидел лицом к дороге, единственное, что я видела — Это его до предела напряженная спина. На дом он не смотрел. Резким движением задвинув шторы, я понадеялась на то, что он вскоре уйдет. Но поздно ночью, когда я уже спала, услышала приглушенный грохот. Встав с кровати, подошла к окну и посмотрела на улицу. В тусклом свете фонаря увидела, что окно машины Кириана было разбито. Он сам, вплетая пальцы в волосы, сидел на тротуаре. Правая рука очень сильно кровоточила, и алая жидкость пачкала парня. Я не знаю, почему это сделала. Наверное, потому что дура. Но я все же накинула поверх пижамы легкую кофту и взяла влажные салфетки. Вышла на улицу и бросила упаковку на тротуар около Кириана. «И что это значит?» Я кивнула в сторону машины. Кирен сначала посмотрел на салфетки, а потом взгляд на меня. Смотрел так, будто не ожидал меня увидеть. Но это длилось буквально секунду, после которой я уже оказалась в его объятиях. Он притянул меня к себе и прижал к массивному торсу. Но только одной рукой, ту, которая была в ранах, он отвел в сторону. Будто не хотел испачкать.